Глава 17. Очень похожая встреча происходила и в Новгороде, но, конечно же, совсем с другим епископом. Эдмунд Ройтер, епископ новгородский и псковский, с недоумением смотрел на секретаря. «То кто хочет меня видеть?» «Госпожа Кира Заяц», — повторил секретарь. «Тиун семейства Орди. На время отсутствия главы она осуществляет руководство семейством». Епископ задумался, припоминая все, что он знал о семействе Орди. Знал он многое. Фамилия Орди часто мелькала в газетах, но отнести это семейство в какую-то определённую понятную категорию пока что никак не получалось. Ясно было только то, что враждовать с ними было затеей крайне неумной, чему имелось множество подтверждений. Правда, в последнее время в обществе упорно курсировали слухи, что Орди утратили расположение князя, но епископ относился к подобным разговорам с изрядным скепсисом. Ему и самому не раз приходилось заниматься распространением разных слухов, так что в этой кухне он разбирался прекрасно. «И зачем она хочет со мной встретиться?» «Госпожа не пожелала уточнить цель визита», — почтительно ответил секретарь. Епископ подумал еще немного, а потом просто пожал плечами. «Конечно, главе всех христиан-княжества обычно нельзя было зайти просто так с улицы, и в такой скоропостижной встрече виделся даже некоторый ущерб для репутации». Но всегда есть такие люди, которым не желательно говорить нет без действительно веской причины. В этом проду, епископ Новгородский и Псковский был далеко не самой крупной лягушкой, и ссориться с настолько влиятельным семейством было бы полной глупостью. Я встречусь с ней, со вздохом сказал он секретарю. К его удивлению, Кира Зайцев казалась совсем молоденькой девушкой, почти девочкой. Варди что, настолько нет людей, что не нашли никого поопытнее? Была первая мысль Ройтера, но он быстро прогнал ее прочь. Вряд ли глава такого семейства поставил бы замещать себя какую-нибудь малолетнюю дурочку, так что к этой девице лучше отнестись со всей серьезностью. Скорее всего, она откручивает голову не хуже Кеннера Орди, а на слишком молодой вид дуракит как раз и ловится. «Прошу простить мое невежество», сразу же заявила Кира, вежливо улыбнувшись епископу. «Но я мало имела дела с христианами и затрудняюсь подобрать правильное обращение». к высшему жрейству приимта обращаться священный, однако глава вашего культа находится в Риме, а ваше положение в иерархии культа мне не совсем понятно. Должна ли обращаться к вам священный или в данном случае будет достаточно обращения благословенный? Уместным будет обращение ваше преосвященство, дочь моя, отечески улыбнулся епископ, глядя на Киру профессионально ласковым взором. Благодарю вас за разъяснение, ваше преосвященство, церемонно кивнула Кира. «Однако сейчас меня вводит в некоторое недоумение уже ваше обращение. Я плохо помню своего отца, но совершенно точно уверена, что вы не он». «Священство олицетворяет для мирян Господа нашего, поэтому в беседе пастыря с паствой принято обращение отца к детям», пояснил епископ, по-прежнему улыбаясь Кире как любимой дочери. «А вас не смущает, что я не ваша прихожанка и вообще не христианка?» удивленно приподняла бровь Кира. «Дщерь, заблудшая во тьме, для Господа все так же остается дщерью», патетически заявил епископ. «Господь наш Иисус Христос в милосердии своем не отвергает и последнего язычника». «Ах, вот как! Удобная концепция. Однако для меня привычнее обращение госпожа Киры, я бы попросил вас обращаться ко мне именно так. И раз уж мы выяснили наконец вопрос этикета, позвольте мне перейти к цели моего визита». Кира открыла каждую папку с вытисненным на ней гербом Орди и достала оттуда тоненькую пачку визиообразцов. Что вы можете сказать об этих изображениях, ваш преосвященство? спросила она, подавая листы ройтеру. Епископ быстро просматривал их, всё больше хмурясь. Наконец он отложил в сторону последний. Что это? спросил он уже без всякой улыбки. Я хотел бы услышать ваше мнение. Не знаю, какого отзыва вы от меня ожидаете. Это похоже на картины адских мук, однако в нашей вере принято изображать обитателей ада иначе. На этих изображениях, несомненно, представлены демоны, однако в целом стиль скорее языческий. Я не понимаю, какое отношение церковь имеет к этим картинам и почему вы пришли с ними именно ко мне. В таком случае позвольте мне рассказать вам эту историю целиком. Некоторое время назад мы приобрели под застройку территорию, известную как старый фабричный городок, и обнаружили там многоуровневые подземелья. Как вскоре выяснилось, в разное время там были капища разных богов. Впрочем, исторические экскурсы можно опустить. Самым интересным, если можно так выразиться, оказался нижний уровень, у которого имеется независимый выход за пределы территории комплекса. Стены там украшены художественными барельефами, с которыми вы и познакомились на этих визиобразах. А в центре уровня находится зал с алтарем в потеках засохшей крови. Уровень имеет также выход в сеть естественных пещер, где мы обнаружили глубокую расщельну, чуть ли не наполовину заполненную человеческими костями и мумифицированными трупами. Гепископ по-прежнему ничего не понимал, но терпеливо слушал, не пытаясь перебить рассказчицу. «Мы установили пост у входа на уровень», — продолжала Кира, внимательно наблюдая за его реакцией. Буквально на второй день охрана застрелила подозрительного, который вертелся рядом и проявлял неуместное любопытство. «За любопытство застрелили?» — с недоумением переспросил Ройтер. Охрана попыталась его задержать, он начал убегать, пояснила Кира. Когда ратникам стало ясно, что догнать его не получится, они начали стрелять. Но «Ну, я продолжу, с вашего позволения. На этот случай не обратили особого внимания, у нас хватало боли и насущных забот. Однако через несколько дней произошло еще одно событие. Охране подлили что-то в еду, и они заснули. Пока они спали, двое человек проникли в проход. К несчастью для нарушителей, один из ратников достаточно долго сопротивлялся отраве, и сумел поднять тревогу перед тем, как отключиться. Проход блокировали, нарушителей задержали, однако допросить не сумели. Оба сразу же раскусили капсулы с ядом. Затем длительное время там было затишье, но на днях оно опять нарушилось. Группа из четырех человек попыталась штурмовать пост охраны. Однако им, по всей видимости, не удалось выяснить, что после предыдущего случая охрана была усилена. За счет неожиданности нападения у них получилось убить одного ратника и еще одного ранить. Но ничего сверх этого они добиться не сумели. Трое нападавших были убиты, еще один был ранен и взят в плен, но немедленно совершил самоубийство, также раскусив капсулу с ядом. «Хм», – вежливо кашлял епископ. «И все же, какое отношение ваш рассказ имеет ко мне?» «Терпение, ваше преосвященство», – холодно улыбнулась ему Кира. «Мы как раз к этому и подошли. Поскольку последнее нападение навело нас на мысль, что все эти события могут быть связаны, мы начали расследование. В результате выяснился любопытный факт. Все семеро являлись христианами, и не просто христианами по крещению, а ревностными прихожанами, активно участвовавшими в жизни общины. Неожиданно, прокомментировал это заявление Reuters с видом полного замешательства. Глава нашего семейства является имперским бароном, вассалом епископа Дерпского, и в целом наше семейство достаточно нейтрально относится к христианам. Поэтому мы не стали никуда сообщать об этих фактах, а решили сначала обсудить их с вами. Однако вы должны понимать, что в самом скором времени нам придётся направить подробный доклад об этом в канцелярию князя. Вот прямо так сразу даже не знаю, что вам ответить, признался египископ. Надеюсь, вы не верите, что церковь как-то замешана в этих жертвоприношениях. Я нахожу это крайне маловероятным, пожало плечами Кира, но я не могу предсказать, во что поверит князь или захочет поверить. Во всяком случае, княжеские дознаватели будут очень тщательно отрабатывать эту версию, я в этом полностью уверена. Какая однако неприятная ситуация, тяжело вздохнул епископ. Скажите, госпожа Кира, как вы оцениваете вероятность того, что князь Яромир под этим предлогом решит устроить гонения на христиан? Не имею ни малейшего представления, ваше преосвященство, призналась Кира. Если князь сочтёт это политически выгодным, то он, разумеется, не упустит такой прекрасный повод. Серия статей в газетах, демонстрация вот этих везиобразцов и высушенных трупов и толпа пойдёт грабить дома христиан. Впрочем, я глубоко сомневаюсь, что князь захочет доводить дело до погромов. Однако в любом случае для христианской общины причастность к таким вещам даром не пройдет». «Община здесь ни при чем», — резко возразил епископ. «Это всего лишь действия отдельных прихожан». Кира иронически улыбнулась, и епископ непроизвольно скривился. «Мы не в суде», — напомнила Кира. «А для общественного мнения этого хватит, чтобы поддержать любое действие князя, вплоть до полного изгнания христиан». «Все зависит лишь от того, насколько далеко князь решит зайти. Но он в любом случае не упустит такую замечательную возможность вас прижать. Ну, я бы на его месте не упустила», — мило улыбнулась она. «На какие-то уступки вам так и так придется пойти». «А если предположить, что мы сами разберемся с дурным семенем?» — хмуро спросил Ройтер. «Полагаю, что в таком случае у князя будет гораздо меньше оснований для того, чтобы наложить на вас какие-то санкции». Но возможно, в этом случае князь будет недоволен тем, что вы нас предупредили. Такое вполне возможно, согласилась Кира. Тогда почему вы это делаете? Епископ пристально посмотрел на Киру. Семейство Орди всегда поступает по чести, холодно сказала Кира, взглянув ему прямо в глаза. Пусть мы не друзья, но у нас добрые отношения с христианской церковью. Мы не станем вас выгораживать, но дать вам возможность оправдаться в том, в чём вы практически наверняка не виноваты это правильный поступок. Поступить иначе было бы недостойным. Рига встретила нас прохладой и моросящим дождем. Лето давно уже перевалило за середину, и жара постепенно уходила, ну а возле Балтики даже летом не стоит далеко убирать теплую одежду. Я поймал себя на приятной мысли, что осень уже совсем скоро, и я смогу наконец отдохнуть от каникул. Кому-то это, наверное, покажется смешным. Ты надолго к нему, Кенни? Спросила Ленка, имея в виду архиепископа. Да вряд ли надолго. Сначала он на меня порычит, потом я немного поогрызаюсь, потом мы начнём разговаривать уже серьёзно, и через некоторое время придём к какому-то компромиссу. Чисто деловая встреча, в общем. Обедать он меня не позовёт, и с знакомить с женой и дочкой тоже не станет. У него есть жена и дочка? Да Христос его знает, кто у него есть. Я так и не выяснил, можно ли римским попам жениться или они обходятся без брачных обязательств. С карцезие во всяком случае так грешит и, наверное, сам себе грехи отпускает. Удобно устроился, хихикнула Ленка. Устраиваться папы умеют, кивнул я. Ты погуляй, пока по лавкам пройдись, что ли? Только охрану возьми с собой обязательно, здесь нас не особенно любят. Ну что тут за лавки? она презрительно сморщила носик. Здесь янтаря много. Подбери несколько хороших кусков, а дома закажи вырезать из них что хочешь. А может, прямо здесь что-нибудь интересное найдёшь? Ну всё, я поехал, часа через полтора вернусь. Тёплой встречи я не ожидал, конечно, но архиепископ не стал демонстрировать своё недовольство и принял меня в назначенное время. Не совсем в назначенное, но 15 минут ожидания в приёмной это так, мелочь. Впрочем, встретил он меня демонстративно неприветливо. "Здравствуйте, монсиньор", радостно сказал я и поклонился. Архиепископ смотрел на меня хмурясь, не отвечая на приветствия и не приглашая сесть. Стоять как проситель я определенно не собирался, так что я уселся без спроса и уставился на него, как на давно потерянного и вновь найденного папочку. Даже еще лучше, на Бориса Ярина я так точно не смотрел. «И вы, наверное, полагаете, барон, что я рад вас видеть?» — поморщившись, язвительно осведомился Богорд. Ну, если бы он совсем не хотел меня видеть, то я бы к нему на приёмы не попал, так что это не более, чем предварительное обнюхивание и предупредительное рычание. "А почему вы не рады меня видеть, монсьёр?" показательно удивился я. "Разве я в чём-то перед вами провинился? Скорее уж наоборот. Обидно, знаете ли, слышать такие слова вместо благодарности". "Благодарности?" От неожиданности архиепископ вытерщился на меня как крестьянин на звезду с триптиза. А кто вытащил вашего человека? Серьёзно рискуй своим положением, между прочим. Вы слышали, что я внемилость у князя Яромир? Во-первых, это не совсем мой человек, возразил он. И может даже совсем не ваш, согласно кивнул я. Но когда я пообещал ему спасти его от смерти, я не знал, что он канонитянин. Я спасал именно вашего человека, ради канонитян я рисковать б не стал. Но он всё же большей частью мой, признал архиепископ и с демонстративным недоверием спросил: «И что же, вы хотите меня убедить, что именно из-за Максима вы впали в немилость у Яромира?» «Не только из-за него, конечно», — хмыкнул я. «Однако ваш Эрдман в этой истории был одной из ключевых фигур. Первое, о чем меня спросил князь, почему я не казнил его на месте, как положено по закону. И вместо того, чтобы представить веское оправдание своему поведению, я начал просить князя отпустить». «Отпустить!» — Эрдмана. «Как, по-вашему, это понравилось князю Яромиру?» Он всё-таки снизошёл к моей просьбе, но такие просьбы имеют свою цену, которую мне ещё предстоит заплатить. Но вы живы схватили, барон, возмущённо воскликнул Богорд. И сейчас у вас хватает духу рассказывать мне, что вы его спасли? Именно этим я его и спас, мен сеньор, с достоинством парировал я, непосредственно перед тем, как с ним произошёл несчастный случай. Или вы полагаете, что ваш человек может творить что угодно, а никто вокруг ничего не поймёт и не заметит? Не будь он вашим человеком, его давно бы без затей казнили, но поскольку князь Яромир не хотел с вами ссориться, Эрдмона очень долго терпели. Однако в конце концов он слишком заорвался, и поэтому с ним должно было приключиться несчастье. Я успел его спасти, но поверьте, это было совсем непросто. Вот так вы видите эту ситуацию, задумчиво переспросил архиепископ, уже немного успокоившись. Впрочем, раз Максим здесь с нами, то и в самом деле несправедливо обвинять вас в этом. Однако, как я не дорожу Максимом, дело даже не в нём. Вы, сами того не подозревая, его арестом создали мне массу проблем, и сейчас мне приходится ломать голову, как их решить. Вы имеете в виду контрабанду золота? Я не совсем понял его и на Сказане решил спросить прямо. Что? ошарашенно воскликнул Богор. Вы знаете об этом? Похоже, отважный подпольщик Максим Эрдман не стал докладывать, что он раскололся и сдал всех, кого мог. Наверное, рассказывал, как он храбро переносил все жуткие пытки, которым подвергли его проклятые язычники. Даже не представляя, что он такого насочинял, что архиепископ ему поверил, вряд ли Александр Богорт страдает излишней доверчивостью. «Неужели вы всерьез думали, что мы не отследим всю цепочку?» – удивился я. Такие объемы невозможно провозить бесследно. Стоит зацепиться в одном месте, и вся ниточка достаточно легко разматывается. Хм, задумчиво сказал архиепископ. И кому вы сообщили об этом? Князь Яромир, разумеется, знает. Вообще говоря, он знает больше меня. Я не особо интересовался этапом переправки. Это расследовали люди князя. Я имею в виду ваших оппонентов. Княжество не вмешивается в имперскую политику, мансеньор. Если кто-то в империи и узнает об этой схеме, то не от нас. Что же касается золота, сожалею, что нарушил ваши планы, но давайте посмотрим правде в глаза. Это золото было крадено, и бесконечно такое безобразие продолжаться не могло. Ещё-то мы за это золото платили неплохие деньги, хмуро заметил архиепископ. Сказать откровенно, монсеньор, смысл всей этой схемы от меня совершенно ускользает, осторожно заметил я. Что здесь непонятного? Деньги оставляют след, а многие из наших друзей предпочли бы сохранить свою помощь в тайне. А наличные. За наличными проследить даже легче, барон. Это сотням фенингов не оставить никаких следов, а вот миллион отследить очень просто. Этот миллион надо получать в банке, а зная, что миллион ушёл из банка, совсем не трудно отследить, где он всплывёт. До меня наконец дошло, в чём состоит смысл этой затеи. Они переводят деньги в княжество несколькими платежами под фиктивные договоры, а золото потом всплывает как бы ниоткуда. Вот поэтому ему нужна контрабанда и обязательно не стандартные слитки. Довольно оригинальная схема. Я бы не рискнул полагаться на такую сложную цепочку, хотя если имеется надёжный канал для конвертации золота в деньги, то почему бы нет? Они наверняка ещё неплохо зарабатывают на этом. Неудачно, конечно, вышло, с печалью в голосе сказал я. Разумеется, монсьенёр, у меня и в мыслях не было создавать вам какие-либо неудобства. Но, знаете, а ведь ещё не всё потеряно. Наверняка с этим можно что-нибудь придумать. Архиепископ мгновенно подобрался и посмотрел на меня новым взглядом, как будто впервые меня увидел. «Скажите-ка, барон, вы говорите от своего имени или от имени князя Яромира?» «Князь предпочитает держаться в стороне от имперских дрязг», — широко улыбнулся ему я. «Раз уж я имперский барон, давайте попробуем исходить из того, что я говорю от себя». «А как убедительно вы только что говорили о том, что вы в немилостью Яромира?» Одно другому не мешает, монсьёр, пожал плечами я. Сегодня я в немилости, завтра я опять в милости, а долг дворянин всегда со мной. Понимаю, медленно сказал архиепископ, оглядывая меня словно какой-то любопытный экземпляр. То есть вы хотите сказать, что возобновление поставок всё-таки возможно? Оно возможно, утвердительно кивнул я. По тому же самому каналу. Если желаете в слитках имперского образца и даже по более низкой цене, «Вот как?» – недоверчиво хмыкнул он. «И что же, Яромир? То есть вы, барон, хотите взамен?» «Я был бы счастлив просто бескорыстно послужить вам, монсеньор, но, как вы очень верно заметили, у меня и в самом деле есть сокровенное желание, и я надеюсь, что вы в силах мне помочь. Некоторые из наших купцов жалуются на несправедливые пошлины в Ливонии, и у меня есть мечта увидеть день, когда эти совершенно ненужные припоны исчезнут. Насколько укрепилась бы дружба княжества и Ливонии?» Мысль об этом согревает моё сердце. Поверьте, монсьеюр, для меня это очень важный вопрос, ведь я не только новгородский дворянин, но и верный подданный империи. Возможно, подобные изменения действительно назрели, согласился архиепископ. Но здесь нужно взглянуть на вопрос повнимательнее. Давайте поговорим об этом более детально, барон, с конкретными цифрами.